Глава 10 Единственный недостаток путешествия, на мой взгляд, — это дорога. Все остальное просто замечательно. И трейлеры и закусочные, и пейзажи за окном, и музыка кантри. Я заставила Люка поймать нужную радиоволну. Господи, певцы кантри словно читают мои мысли. Услышав песню под названием «Твой самый старый друг», я чуть не разрыдалась. Но вот сама дорога — это сущий кошмар. Она такая длинная, просто ужас какой-то. На карте все кажется маленьким и близким. Смотришь и думаешь, «О, этот участок автострада я в два счета проеду. Тут всего-то один сантиметр». Ха! Один сантиметр, на который надо потратить весь день. Оказывается, до Тусона, в штате Аризона, ехать целую вечность. И даже дольше, потому что ранчо, который мы ищем, находится где-то в пригороде. Когда мы, наконец, сворачиваем к Красному Ранчо, в Кактус Крик, штат Аризона, день клонится к вечеру. Уже и я садилась за руль, и Сьюз, и Алисия. Мы измучились и почти не разговариваем друг с другом. К тому же в голове гремит музыка из Аладина, которого Минни весь день смотрела на планшете. Прежде чем выйти из фургона, я расчесалась, однако растрёпанные волосы не хотят укладываться в подобие прически. Ноги не гнутся, а легкие мечтают о глотке свежего воздуха. Все так устали, что на ранчо никто и не смотрит. Мама и Дженнис ковыляют по пыльной земле, словно бычки, которых только что выпустили из фургона. Дэнни упражняется в йоге. Сьюз и Алисия глотают таблетки тайленола, запивая их водой. «Одна Минни радуется жизни». Она хочет перепрыгнуть большой валун, только прыгать еще толком не умеет, так что просто бегает вокруг, раскинув руки. Потом замирает на месте, срывает крохотный белый цветочек и приносит мне. «Розочка!» — тщательно выговаривает она. «Розочка для мамы!» Минни называет розочками все цветы, кроме нарциссов. Те для нее — рарцисы. «Какая прелесть, милая, спасибо большое!» Я заправляю цветочек за ухо, и Минни, ужасно довольная собой, несется за следующим. Мы часто так играем. Я уже привыкла, что сток в душе то и дело забивается увядшими лепестками. Небо над головой яркое и темно синее а воздух теплый и неподвижный, словно замер в ожидании сумерек. Вдалеке виднеются скалистые горы, которым нет конца. Вокруг стоят куцы и деревца, сладко пахнет травой. В пыли я замечаю ящерицу. Поворачиваюсь к люку, видел ли он, но он глядит на ранчо. На огромных воротах, в паре метров от нас висит тарелка спутникового телевидения и крохотная деревянная табличка ⁇ Красное ранчо Реймонд Эрл ⁇ Дальше за высоченным забором тянутся его владения. У него не меньше тысячи акров. Реймонд не обрабатывает землю, а сдает ее в аренду. А сам живет на ранчо в полном одиночестве. Мы выяснили все это в закусочной, где останавливались минут 20 назад. Ее хозяйка, Меган, оказалась очень болтливой, к тому же, моя мама эксперт по выуживанию информации, так что вскоре мы знали о Реймонде все. А именно, первое: он живет на ранчо безвылазно, второе он мало общается с людьми. Третье. Пять лет назад он ремонтировал кухню, и рабочие сказали, что он славный парень. Четвертое, он увлекается гончарным делом. Да, знаю, информации маловато. Но главное, мы здесь. Пора встретиться лицом к лицу. Идем. Дэнни выходит из позы дерева и машет рукой в сторону ворот. Всем вместе нельзя, возражаю я. Мы похожи на банду головорезов. Хочу сказать, что пойду первой, однако мама меня опережает. Конечно, говорит она, поправляя губную помаду. Если кто-то и должен встретиться с этим типом, так это я. Поэтому идем я и Дженнис. Мы с Дженнис. Поправляет Алисия. И я свирепо кашусь на нее. Следить за грамматикой. Сейчас. Она шутит, что ли? Да, мы пойдем. С энтузиазмом кивает Дженнис. Давайте я тоже, предлагаю я. Для моральной поддержки. «Нет, милая, не стоит. Что бы мне не рассказали о папе, мама делает драматичную паузу. Зачем тебе слушать про отцовскую любовницу?» «Мама, ты же не знаешь, есть ли у него любовница?» «Знаю, Бекки», — дрожащим голосом заявляет она, точно как героиня ток-шоу. «Я все знаю». «Боже, неужели и правда?» Я разрываюсь между двумя вариантами. А. Мама верит в худшее, потому что обожает драматизировать. И. Б. После стольких лет брака у нее сработала женская интуиция. «Ну ладно», — говорю, — вдвоем. вдвоём». «Мы подождем здесь», — добавляет Люк. «Если что, звоните». «Спросите о Таркине», — вставляет Сьюз. «И еще не продаёт ли он дом?» «Это уже Дэнни». «Один мой приятель работает на Фреда Сигала, тот мечтает о настоящем ранчо». «Дэнни, мы не о недвижимости приехали говорить. Мы здесь, чтобы узнать правду». Я бросаю косой взгляд на маму, плотно поджавшую губы. В полной тишине они с Дженнис подходят к деревянным воротам и что-то говорят в интерком. Сперва мама, потом, как ни странно, Дженнис, затем опять мама. Ворота упрямо не двигаются с места. Что происходит? Наконец, они возвращаются. Мама сильно расстроена. Он нас прогнал. Представляете? Господи, начинают все возмущаться, как это прогнал. Вы с ним вообще говорили? Перекрикиваю я шум с самим Реймондом. Да. Сперва ответила экономка, но потом позвала его, когда я сказала, что приехала жена Грэхома и требует объяснений. Мама замолчала. «Так ведь, Дженнис?» «Да», — кивает та, — «ты молодец». Сразу четко обозначила свою позицию. «И?» И он сказал, что ничем не может помочь. Истерично вопит мама. Мы целых шесть часов ехали, чтобы с ним повидаться, а он, видите ли, ничем не может помочь. С ним и Дженни спробовала говорить, и я бесполезно печально подтверждает та. Он, видите ли, не может уделить нам и пяти минут, хотя сам меня видел через свои камеры. Видел, как я расстроилась, и все равно отказал. А вы его видели? С внезапным интересом спрашиваю я. Как он выглядит? «Нет, не видели. Сам он прячется. Правда, Джейнис?» «Мы уныло глядим на ранчо, отгородившееся от всего мира. В груди у меня тлеет злость. Кем этот человек себя возомнил? Как он посмел обидеть маму?» «Я попробую», — заявляет Алисия и уверенно шагает к воротам, вытаскивая одну из визиток золотого покоя. «Мы молча наблюдаем, как она тыкает кнопку, что-то говорит» демонстрирует в камеру визитку, потом, судя по всему, начинает ругаться и в конце концов возвращается ни с чем. Возмутительно. Едва ли не брызжет она слюной. Он заявил, что никогда не слышала о золотом покое. Врет, даже не стесняется. Не понимаю, зачем мы вообще тратим на этого типа время. Он — наша единственная зацепка. Бормочет мама. «Вашему мужу стоило бы внимательнее выбирать друзей» цедит Алисия в своей обычной презрительной манере. «А тебе?» «Держать свое мнение при себе», — пылко отвечает мама. Еще чуть-чуть, и они вцепятся друг к другу в волосы, но тут встревает Люк. «Давайте попробую я». Он идет к воротам, произносит что-то в микрофон, а мы с затаённой надеждой за ним наблюдаем. Вдруг Люку известны волшебные слова, способные открыть пещеру. Однако он поворачивается к нам и качает головой. «Вряд ли мы сможем пробиться внутрь», — мне ответила экономка. «Хозяин не собирается нас пускать». «Что же делать?» — чуть не плачет мама. «Этот тип совсем рядом, он знает правду». «Надо отдохнуть», — предлагает Люк. «Уже поздно. Следует поесть и выспаться. Может, к утру появятся новые идеи». Похоже, все верят, что сытный ужин пробудет в каждом из нас гения. Поэтому оживлённо жуют стейки, жареный картофель и кукурузные хлебцы. Будем надеяться, что кто-нибудь обязательно придумает план. То и дело за столом слышится восклицание «О, а может быть…», а затем смущенная пауза. Лично у меня возникало 5-6 идей, как пробраться на ранчо Реймонда, но я предпочитаю оставить их при себе. Дело в том, что мало оказаться на территории ранчо. Вряд ли хозяин радушно встретит незваных гостей и предложит нам роскошный ужин, а сам позвонит папе и все уладит. Хотя где-то в глубине души я рассчитываю на подобный исход. Когда со стейками покончено и наступает время десерта, разговоры вовсе сходят на нет. Интересно, кто первым скажет, ну что, сдаемся, Знаю наверняка лишь одно. Не я. «Ни в коем случае. Я стану держаться до последнего. Может, это будет Дженнис. Она выглядит усталой. Наверное, мечтает вернуться в Оксшут. Что закажете на десерт?» «К нашему столику подходит официантка Мэри Джо. Вы случайно не знаете, как можно связаться с Рэймондом Эрлом?» «Спрашиваю не Невпопад. Мы приехали специально, чтобы с ним встретиться, но он живет затворником». «С Реймондом Эрлом...» — она хмурит лоб. «С тем парнем из Красного ранчо?» «Да-да, чуть ли не подпрыгиваю я. Вы с ним знакомы?» Вдруг она работает на него. И тогда я смогу проникнуть на ранчо, прикинувшись ее помощницей и... «Простите», — разбивает мои мечты Мэри Джо. «Мы его толком и не видели». «Эй, Патти!» — окликает она женщину за барной стойкой. «Эти ребята ищут Реймонда Эрла». «Мы редко его видим», — качая головой, повторяет за ней Патти. «Вот так», — пожимает Мэри Джо плечами. «Он здесь почти не появляется». «Ну ладно, все равно спасибо», — уныло бормочу я. «Можно мне яблочный пирог?» «Завтра Эрл придет на ярмарку». Слышится вдруг из угла хриплый голос. Там сидит пожилой мужчина с бородкой и в ковбойской рубашке с металлическими уголками на воротнике. Опять будет свои горшки показывать. Все, даже Минни, изумленно переглядываются. Правда? Он серьезно там будет! А где ярмарка, спрашивает Люк. И во сколько начало? В Уилдернессе, удивляется Мэри Джо. Окружная ярмарка в Уилдернессе. Я думала, вы ради нее и приехали. Она всю неделю длится, не пропустите. И Реймонд там будет! уточняет мама. «Раньше всегда приезжал», — кивает бородатый мужчина. Выставляет свои горшки в отделе керамики. Только деньги на ветер выкидывает. Ни разу не видал, чтобы у него хоть что-то покупали. «Вам обязательно стоит сходить», — с воодушевлением предлагает Мэри Джо. «Это лучшая сельская ярмарка штата. Там будет шоу у животноводов, театрализованное представления, ковбойские танцы». «Ковбойские танцы?» «О, Господи, всегда мечтала!» хотя мы, конечно же, не танцевать приехали. Я виновата, кашусь на Сьюз. Вдруг она прочитала мои мысли. «Уже кое-что», — задумчиво тянет Люк. «Давайте переночуем, сходим на ярмарку, найдем этого Реймонда и устроим ему допрос». Атмосфера за столом становится легче. Теперь главное, чтобы этому типу, Реймонду, было что-то известно. Иначе мы опять попадем в тупик — И тогда я даже не представляю, что будет с мамой. Следующим утром я просыпаюсь в приподнятом настроении. Окружная ярмарка. Вот и мы. На ночь мы остановились в местном отеле. Номера нашли сущим чудом. В последний момент кто-то отменил и нашу компанию с радостью приютили. Маме с Дженнис, правда, досталась одна комнатушка на двоих, но либо так, либо в трейлере. Как выяснилось, за завтраком все жильцы отеля приехали на ярмарку. Они нацепили футболки и бейсболки с ее эмблемой и говорили только о том, куда сегодня пойдут. Я поискала информацию о ярмарке в сети. Оказалось, там творится нечто: немереное количество торговых палаток и киосков плюс родео, выставка домашнего скота и огромнейшее колесо обозрения. Если верить карте. Керамические изделия располагаются в северо-западном секторе, совсем рядом с тем местом, где проводится конкурс Стренож Лошадь и фестиваль снопов. А еще неподалеку арена, где будут поросячьи бега, гонки на походных кухнях, дойка дикой коровы и детское родео. Для меня это настоящая тарабарщина целый шатер для снопов. Их что, можно как-то по-разному вязать? Или вот. «Дойка дикой коровы! Жуть какая!» «Люк, как думаешь, что такое гонки на походных кухнях?» Задумчиво поднимаю я глаза от ноутбука. «Понятия не имею», — говорит он, надевая часы. «Наверное, поедание на скорость каких-нибудь бургеров». «Поедание на скорость?» — у меня вытягивается лицо. «У них еще будет конкурс на самую высокую башню из печенья», — добавляет он. Я видел вчера вечером на сайте. О, это уже интереснее. Я прекрасно строю башенки. Прямо-таки вижу двухметровую конструкцию и как мне вручают приз за первое место. Скорее всего, коробку того самого печенья. Впрочем, мы не развлекаться приехали. Поспешно напоминаю я себе. У нас важное дело. Вряд ли мы надолго задержимся. Готов? Спрашиваю я у Люка, когда он кладет в карман бумажник. «А ты, Минни, готова идти на ярмарку?» «Ура!» — радостно кричит Минни. «Хочу к винни -пуху». Хм... Вот поэтому и не стоит водить детей в Диснейленд. После него они считают, что на любой ярмарке будет то же самое. И как Люк не пытался вчера вечером объяснить двухлетнему ребенку азы авторского права и брендинга, ничего не вышло. Винни-пуха там точно не будет, говорю я, подражая Люку. Он занят. Минни смущенно переводит взгляд с меня на Люка. Винни-Пух занят? Торопливо исправляюсь я, вспоминая его слова. Но, возможно, он все-таки будет. Р -р -р -р. В любой книге о воспитании детей говорится, что родители должны выступать одним фронтом. Иначе ребенок запутается и будет искать лазейки. Это разумно, конечно, но порой возникают проблемы. Как в тот раз, например, когда Люк сказал «Мамочка идет прогуляться», а я уже передумала. Пришлось выходить из дома, махать рукой, а потом залезать обратно через окно. Мама сказала, что я чокнутая. И что... От воспитания по книжкам больше вреда, чем пользы. И они с папой никогда такой ерундой не заморачивались. И посмотрите, какая чудесная девочка у них выросла». Люк тогда громко хмыкнул. А когда на него все посмотрели, сказал «Нет, ничего». И я надела на Минни маленькие синие джинсы и замшевую куртку с бахромой, которую вчера купил ей Люк. Смотрится моя дочь изумительно. но ну, настоящая девочка из вестерна. На мне же... Шорты и футболка без рукавов. И, в общем, я тоже выгляжу неплохо. Отчего-то меня совершенно не волнует мой внешний вид. Я жду, когда мозг, наконец, очнется и завопит. «Так, сельская ярмарка на Диком Западе! Надо подобрать идеальный наряд!» Но ничего не происходит. В голове пустота. «Готово?» — спрашивает Люк, стоя возле двери. «Да!» — выдавливаю улыбку. «Идём!» Все хорошо. Может, я просто, наконец-то, взрослею?» Мы спускаемся в вестибюль, где нас уже нетерпеливо ждут остальные. «Давайте сразу в шатер с керамикой», — говорит Люк. «Джейн подойдет к Реймонду, Бекки вместе с ней, остальные ждут неподалеку. Вчера мы чуть не передрались за право сопровождать маму. Джейнис настаивала, что она лучшая подруга. Я напоминала, что вообще-то дочь. Сьюз спрашивала, почему не могут пойти все, но на нее шикнули. В общем, победила я. Что бы Реймонд не рассказал о папе, мы с мамой должны услышать это первыми. Только Алисей не было дела до Реймонда. Она даже на ярмарку не поехала. Заявила, что у нее встреча в Тусоне. Представляете, в Тусоне и деловая встреча. Понятно, что там тоже живут люди, и у них тоже бывают дела. Но это не считается. В общем, я ни на секунду не поверила в эту сказку про встречу в Тусоне. Алисия что-то замышляет. Если бы я могла, то проследила бы за ней. Однако ничего не получится, потому что, первое, мне надо быть на ярмарке, и, второе, она уже укатила прочь в арендованной машине. Сьюз сидит на табуретке из бочки и лихорадочно строчит что-то в телефоне. Наверное, переписывается с Алисией. Они же расстались целых 20 минут назад. Выглядит она ужасно. Так и хочется взять ее и хорошенько встряхнуть, чтобы пришла наконец в себя. Но я не смею. Она уже не то что моя лучшая подруга, ее и приятельницей ты не назовешь. Ну что, идем? громко спрашивает Люк. Джейн, готовы? Еще как! Зловеще ухмыляется мама. Ярмарку слышно издалека. Горячий воздух сотрясается от музыки пока мы на трейлере, выстаиваем очередь до парковки, потом покупаем билеты, затем находим нужный вход и, наконец, вспотевшие и возбудораженные, вползаем в ворота «Б». «Думаете, они идут следом за воротами А?» «Ха! -ха вот и ошибаетесь!» «Боже!» — бормочет Дженни, созираясь. «Здесь так много всего?» «Я понимаю, о чем речь». Куда ни посмотри, повсюду что-то сверкает и гремит. Во все стороны тянутся бесконечные ряды палаток и киосков. Возле каждой стоят музыкальные колонки, и из них льются мелодии на разный лад. Над головами парит дирижабль с гигантской надписью «Окружная ярмарка в Уилдернесе». Под ним две серебряные точки гелиевых шариков, упущенных в небо. В соседнюю палатку бежит стайка девочек в аквамариновых костюмах группы поддержки. Рядом мужчина гонит целую отару овец, и я невольно пячусь. «Бэкс!» — закатывает глаза Сьюз. «Это всего лишь овцы!» Да уж, ей легко говорить «всего лишь овцы», только у этих зверюк большущие рога и бешеный взгляд. Наверняка их ведут на выставку овец-убийц. Специально за первым призом. В воздухе смешались разные запахи. Бензин, навоз, жареное мясо. Но сильнее всего пахнет свежими пончиками, потому что мы стоим прямо возле их фургончика. «Пончик», — замечает Минни вывеску. «Можно, мама?» Она настойчиво дёргает меня за руку. «Никаких пончиков», — говорю я, поспешно отводя ее подальше. Идем, нам надо найти шатер с керамикой». Несмотря на ранний час, на ярмарке уже полно людей. Они заглядывают в палатки, покупают сладости или просто бродят вокруг, то и дело останавливаясь, чтобы свериться с картой. Нужный сектор мы находим не сразу. Мама решительно рассекает толпу, задрав подбородок. А вот Дженнис тормозит возле каждого прилавка, и мне приходится чуть ли не силой тащить ее за собой, приговаривая, «Давайте посмотрим эти вышитые прихватки чуть позже. Честное слово, она хуже Минни». Наконец, мы доползаем до нужного шатра и сверяемся с путеводителем. Изделия Реймонда Эрла представлены в отделе керамики и фарфора в секциях миски, контейнеры с крышками и разное. Несколько штук продаются в торговых рядах. Опознать его горшки несложно. Они в пять раз крупнее остальных. А еще очевидно, что самого Реймонда. «Здесь нет. В шатре, кроме нас, еще семь человек, и все они — женщины». Несколько минут мы с мамой бродим вокруг, внимательно изучая изделия Реймонда, словно пытаясь увидеть в них некую подсказку. Возле каждого горшка или чашки лежит табличка, на которой сказано, что он вдохновляется творчеством французского керамиста Полин Одет. «Это еще кто такая?» что он черпает вдохновение в природных рисунках и какая-то заумная чушь про глазурь. «Ну вот, его здесь нет», — заметно унывает мама, когда мы добираемся до угла, где стоит большой зеленый таз, занимающий едва ли не весь стол. «Может, он еще вернется, не соглашаюсь я, и спрашиваю у дамы за соседним столиком. «Простите, мы ищем Реймонда Эрла. Вы его знаете?» «Как думаете, он сегодня будет?» «А, Реймонд! хмыкает та, возводя глаза к потолку. «Он был здесь недавно. Может, еще появится. Он редко сидит на месте». «Спасибо. Это ваша ваза?» «Вежливо интересуюсь я. Очень красивая». «Вообще-то я вру. Потому что это самая безобразная ваза на свете. Однако нам стоит завести друзей на тот случай, если Реймонда вдруг придется пытать». «И все такое. О, спасибо». Женщина любовно поглаживает керамический бок. «Можете купить точно такую же. Они вон там выставлены». Она указывает на торговые ряды в дальнем конце шатра. «Здорово!» — с нарочитым энтузиазмом восклицаю я. «Обязательно взгляну. Скажите, а вы тоже этой самой Полина адет вдохновлялись?» «Полин-Адет?» — «Полин -адет? фыркает та. «Да что же на ней все помешаны-то, а?» До встречи с Реймондом я об этой дамочке и не слышала. Представляете, он ей даже во Францию писал. Просил приехать и судить наш конкурс. Она, правда, не ответила. Глаза у гончарницы торжествующе сверкают. По-моему, это уже чванство. Еще какое. Спешу я согласиться. Зачем нам судья из какой-то там Франции, когда рядом, в Тусоне, живет Эрика Фром? Конечно, киваю я. Эрика Фром — настоящий эксперт. «Вы тоже увлекаетесь гончарным делом?» — оживляется та. «Я, ну, немного, если есть свободная минутка». «Это почти правда. В школе я пару раз делала керамические горшочки. Если надо, могу заняться этим снова». Перед глазами всплывает образ. Я в гончарном халате вылепляю сказочную вазу, а за спиной стоит люк, обнимает меня и целует в шею. Или родители распаковывают свои подарки на Рождество и восклицают «Ух ты, Бекки, да у тебя настоящий талант!» «Не знаю даже и почему я раньше об этом не думала». «Ладно, удачи вам. Приятно было познакомиться. Я, кстати, Бекки». «Ди». Она пожимает мне руку, и я отступаю к маме, которая изучает коллекцию миниатюрных глиняных кукол. «Ну, узнала что-нибудь». Нетерпеливо оборачивается она. Реймонд может вернуться. Надо его караулить. Люк распределяет дежурство. Первая вахта достается маме и Дженнис. Они все равно хотели поглазеть на керамику. Затем очередь Денни, но сперва он попробует традиционный местный чай, который, судя по всему, на 80% состоит из бурбона. А я тем временем свожу Минни в Тоддервиль и куплю ей воздушный шарик. Третья смена — наша. Привычно распоряжается Люк. Бекки, почему бы вам со Сьюз не взять на себя четвертое дежурство? А пока погуляйте, повеселитесь. Сьюз, что скажешь? Боже. Я поняла, что затеял Люк. Он хочет свести нас со Сьюз, чтобы мы снова подружились. Так мило с его стороны. Только мне немного не по себе. Словно я какая-нибудь панда, который показывают на партнера и велят с ним спариться. Да и Сьюз не горит энтузиазмом. Она хмурит лоб и бросает в мою сторону не самые дружелюбные взгляды. «Я и одна могу подежурить», — возражает она. «А вы развлекайтесь втроем. Сердце словно ножом резанули. «Она что, совсем не выносит моего общества? Даже пару часов со мной не вытерпит?» «Нет, пусть лучше, по-моему», — отмахивается Люк. «И сделаем вид, что гуляем по ярмарке, а сами будем высматривать Раймонда». Прошлым вечером Люк нашел на сайте Тусона его фотографию. «Не хочу хвастать, но мой папа куда красивее своих друзей. Если Кори похож на неживую пластиковую куклу, то Рэймонд — настоящий старик. У него седые насупленные брови, и на фото он грозно хмурится в камеру. Здесь очень шумно, позвонить не получится. Поэтому если кто увидит Реймонда, пусть тут же пишет остальным. Люк бросает на меня взгляд, словно говорящий «выше голову», а потом вместе с Минни исчезает в толпе. Мы со Сьюз остаёмся вдвоём. Мы не были с ней наедине целую вечность. Солнце вдруг начинает жарить, больно кусая голую кожу. Я делаю пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Смотрю на Сьюз а она пялится в землю, словно даже видеть меня не может. Я не знаю, что ей сказать. Она сидит на перевернутом ящике. На ней синие джинсы, белая футболка и старые ковбойские сапоги, которые она носила еще в Лондоне. Выглядит так здорово и органично, что хочется сделать ей комплимент. Но в горле стоит комок. Только я набираю в грудь воздуха, как пронзительно пищит её телефон. Сьюз выхватывает его из кармана, впивается взглядом и обреченно жмурит глаза. «Сьюз?» — нервно начинаю я. «Чего тебе?» — рявкает она. «Я еще и слова не сказала, а Сьюз уже злится. Я просто... Чем займемся? Дрожащей рукой я достаю путеводитель. «Сходим, посмотрим на свиней?» «С моей стороны это большая жертва, потому что свиней...» Я боюсь до ужаса. Овец я тоже не очень-то люблю, но свиньи — сущий кошмар. У Сьюз и Тарки на их ферме в Хэмпшире есть пара штук. И, как по мне, это не живность, а жуткие визжащие монстры. А вот Сьюз их любит и дает им всем имена. Так что мы можем сходить и посмотреть на милые пятачки, заостренные ушки или что там еще у этих тварей есть. Американские свиньи, наверное, очень интересные. Продолжаю я, потому что Сьюз молчит. «Или лучше посмотреть овец? У них есть редкие породы. О, погляди, неподалеку проходит выставка карликовых коз!» Сьюз поднимает голову, и взгляд у нее пустой. Вряд ли она слышала хоть слово. «Бэкс, мне надо кое-что сделать. Я потом тебя догоню, хорошо?» Она встает и торопливо уходит куда-то прямо в толпу. «Сьюз!» — потрясённо кричу я вслед. Сьюз! «Нельзя вот так взять и бросить меня. Мы же команда. Мы должны быть вместе». Я, не задумываясь, бегу вслед за ней. К счастью, рослую, светловолосую Сьюз сложно упустить из виду. Хотя на ярмарке людей все больше. Она решительно проходит мимо арены для Родео, торговых рядов, детской игровой площадки. Ни на секунду не задерживается возле парня, заставляющего собаку прыгать через обруч. Сьюз не глядит по сторонам, не любуется ковбойскими шляпами, сапогами, сёдлами, хотя в обычной ситуации перетрогала бы все, до чего смогла дотянуться. Она очень напряжена и озабочена. Это видно по развороту плеч. Наконец, она останавливается на полянке позади жареного Борова. Прислоняется к высокому деревянному столбу и снова достает телефон. «Я вдруг понимаю, что Сьюз не просто озабочена», «Она в отчаянии». «Кто ей написал?» «Алисия!» У меня вдруг пищит телефон, и я торопливо гляжу на экран, ожидая увидеть сообщение от мамы, Люка или хотя бы Дэнни. Однако там высвечивается имя Таркина. «Привет, Бекки. Как, Сьюз? Все хорошо?» «Нет, нехорошо. Совсем нехорошо. Я набираю его номер, отступаю в шатер с домашней консервацией». «Бэкки?» — Тарки удивлен моим звонком. «Что-то не так?» «Тарки, ты хоть понимаешь, что у нас тут творится?» Чуть ли не ору я в трубку. «Сьюз сходит с ума. Мы на ярмарке выслеживаем какого-то странного типа. Мама с каждым часом накручивает себя все больше». «Вы же нас не ищете?» — потрясенно выдыхает Тарки. «Конечно ищем!» «Вы что?» «Своего отца даже на два дня не можете в покое оставить», — злится Тарки. «Совсем ему не доверяете?» Я на секунду замолкаю. Мне становится стыдно. Но кровь тут же вскипает снова. Им легко говорить. Укатили по своим делам, воображая себя крутыми героями, и ни слова не сказали. И что нам оставалось? Мысленно их хоронить? «А почему он маме не доверяет?» — огрызаюсь я. А ты не доверяешь Сьюз? Вы ведь женаты. Вы должны быть вместе. В трубке тишина. Я знаю, что задело больное место. Мне хочется надавить сильнее и завыть в трубку. Вы должны быть счастливы, обязаны. Однако в чужие отношения вмешиваться нельзя. Это билет в один конец. Обратной дороги не будет. Так или иначе, нас двоих искать бесполезно. После долгой паузы говорит Тарки. «Мы разделились». «Как это? Разделились?» «У меня свое задание. Я помогаю твоему папе с одним делом». Тарки мнётся. Он остался, а я уехал. А Брайс исчез бог знает куда. «Брайс исчез?» Эхом повторяю я, да, прошлой ночью. Понятия не имею, куда он делся. Ясно. Я совершенно сбита с толку. Значит, Брайс в конце концов уехал. Не промыл Тарки мозги, не обчистил до последней нитки, даже не заставил распродать недвижимость. Просто взял и укатил на все четыре стороны. «Бекки, возвращайтесь в Лос-Анджелес», — говорит Тарки, словно читая мои мысли — «Бросайте свои поиски. Мы могли бы тебе помочь. Не сдаюсь я. Чем ты занимаешься? Где ты? Ну скажи!» «Почти ору я в трубку. Пожалуйста!» «Не надо!» — упрямствует он. «Передай Сьюз, что у меня все хорошо. Я помогаю твоему отцу. Впервые чувствую себя нужным. Так что я сам все сделаю. Обойдусь без вашей помощи. Пока, Бекки». И он вешает трубку. Ещё никогда я не была такой беспомощной. Хочется завопить в полный голос или пнуть со злости вон тот бочонок. Ладно, пожалуй, пинать бочонок все таки не стоит. Хотя бы потому, что он твердый, а у меня на ногах сандалии. И удар кулаком по раскрытой ладони, как это показывают в фильмах, тоже пользы не принесет. Боксом я никогда не занималась, и теперь понимаю, почему. Рука болит до сих пор. Помогает успокоиться только одно. Мысль, что надо срочно поговорить со Сьюз. Я должна рассказать ей о звонке Тарки. Я должна сказать, что Брайс уехал и больше не морочит ему голову. Это очень важно. Надо быть храброй и не искать себе отговорки. Однако, когда я выползаю из шатра с консервацией, душа опять уходит в пятки. Сьюз в ярости. Она мерит шагами поляну сжимая в правой руке телефон и свирепо стреляет глазами из подлобья, словно львица, защищающая детенышей, еду и королевские регалии разом. Я мысленно репетирую начало разговора. Надо же, Сьюз, какая неожиданная встреча! Как она вдруг настороженно замирает, словно ждет кого-то. Мгновение спустя я вижу, кого именно, и потрясенно выдыхаю. «Нет! У меня, наверное, галлюцинации. Его здесь быть не может, однако эту высокую подтянутую фигуру ни с кем не спутать. Брайс. С собственной персоной. Здесь. На окружной сельской ярмарке в Уилдернесе. Челюсть у меня отвисает все больше, потому что он идет прямиком к Сьюз». Выглядит, как всегда, потрясающе, в обрезанных шортах и сандалиях. Брайс совершенно расслаблен, в то время как Сьюз в полном раздрае. Тем не менее, она ничуть не удивлена. Словно ожидала его здесь увидеть. Но разве такое возможно? Мы гонялись за Брайсом, пытались понять, что он замышляет. Почти поверили, что он серийный убийца. И все это время Сьюз поддерживала с ним связь. Мысленно я чуть не плачу. Хочется завопить, что все это значит, объясни. Я даже невольно шагаю вперед, пытаясь ее перехватить, но сдерживаюсь и безвольно стою на месте, глядя, как они разговаривают. Сьюз, скрестив руки на груди, бросает короткие отрывистые фразы, а Брайс ведет себя спокойно и невозмутимо. Похоже, они о чем-то договорились. Брайс кивает и кладет руку ей на плечо. Но Сьюз скидывает ее с такой злостью, что я аж вздрагиваю. Брайс всего лишь пожимает плечами. Кажется, его это даже веселит. Наконец он уходит, и Сьюз остается одна. Моя подруга оседает, почти падая на декоративный сток сена. Выглядит так жутко, что даже прохожие косятся. Сьюз словно пребывает в каком-то трансе. И я не рискую подойти. Ведь она сорвется на мне, если поймет, что я видела ее с Брайсом. И все же надо. Дело не только в нашей дружбе. Все куда серьезнее. Я шагаю, решительно переставляя перед собой ноги. Сьюз поднимает голову и ощеривается, точно загнанный в угол зверь. Глаза у нее бегают, проверяя, нет ли со мной кого-то еще. Сьюз? хрипло бормочу я не знаю что говорить дальше. Ты она сглатывает словно не может сказать этого вслух и я киваю. Сьюз не надо обрывает она дрожащим голосом. Глаза у нее налиты кровью. Сьюз выглядит больной больной от постоянной тревоги не только затарки. Ее мучает что-то еще. Мы целую вечность глядим друг на друга. Словно ведем молчаливый разговор. Я хочу, чтобы ты поделилась со мной. И я хочу. Все очень плохо, да. Ужасно. Что ж? Давай все уладим. И сью сдается. Плечи у нее поникают, стиснутые челюсти разжимаются, и она впервые за целую вечность встречает мой взгляд. Однако между нами что-то изменилось. Раньше, сколько себя помню, это я влипала в неприятности, а Сьюз помогала мне выбраться. Теперь же все по-другому. Не знаю, что будет, совершенно очевидно, что у Сьюз большие проблемы. С языка рвутся сотни вопросов, но сперва, наверное, ей лучше успокоиться. Пойдем, говорю я. Выпьем. И плевать, что еще рано. Я веду ее в ближайший бар, и она покорно следует за мной, опустив голову. Я заказываю текилу и протягиваю Сьюс рюмку. «Ладно, рассказывай, что у тебя с Брайсом?» Она меняется в лице, и я все понимаю. То есть я с самого начала догадывалась, когда он только появился, а сейчас меня будто ножом в сердце пырнули. Сьюз, ты же не могла...» «Нет». «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Я... мы...» Она оглядывает бар. «Может, найдем местечко потише?» «Сьюз, просто скажи». В горле встает ком. «Ты изменила Тарки?» Я вспоминаю их свадьбу. Они с Тарки выглядели очень счастливыми. Мы так радовались за них. Да, Таркин иногда ведет себя странно. У него ужасный вкус в одежде и в музыке. И во всём прочем. Но он ни за что, никогда в жизни не предаст Сьюз. От одной мысли, что будет, когда он узнает, на глаза наворачиваются слезы. «Я...» — Сьюз обхватывает горло руками. «А что такое измена? Поцелуи считаются?» «Вы только целовались?» «Не только». «То есть вы...» «Нет, она запинается. Не совсем». Следует долгая пауза за которую воображение услужливо подсовывает несколько возможных сценариев. «И ты чувствуешь, что изменила». Очередная пауза. Сьюз готова расплакаться. «Да», — чуть ли не с вызовом говорит она. «Да, я этого хотела. Просто остановилась вовремя. Дела в Англии шли ужасно. Тарки был очень жалким». А Брайс оказался таким приятным и веселым, и, ну, ты понимаешь, сексуальным. Я помню их первую встречу. Между ними и впрямь словно искра пробежала. Но я никогда бы не подумала, что это лишний раз доказывает, какая же все-таки я наивная. Больше в жизни не поверю никому на слово. Во всем буду ждать подвоха. Именно, соглашается Сьюз. В общем. Он был совсем другим, уверенным в себе. И когда вы... Ты ведь не появлялась в золотом покое. Значит, по вечерам? Лучше не спрашивай, выдавливает Сьюз. Не проси назвать тебе точную дату и время и место. Это была ошибка, ясно? Теперь я это понимаю. Но поздно. Я попалась. То есть как попалась? Он хочет денег. Много денег. Ты же не станешь ему платить. А что мне остается? Сьюз, так нельзя. А тут же состынет кровь. Тогда... Он расскажет Тарке. По ее лицу градом катятся слезы. И нашему браку конец. А дети, Бэкс, я себе всю жизнь сломала и не знаю, что теперь делать. Я даже сказать никому не могу. Мне так одиноко. И я чувствую обиду. «И возмущение, и даже, наверное, гнев. Ты могла со мной поделиться», — говорю спокойно, несмотря на бурю чувств. «Сьюз, ты всегда можешь мне доверять». «Нет, у вас с Люком идеальные отношения. Вы бы меня не поняли». «Что? Неужели она и впрямь так думает?» «Мы в Лос-Анджелесе чуть не развелись», — недоверчиво возражаю я. Ужасно поскандалили. Люк улетел домой в Англию, и я даже не знала, вернется ли он, так что я прекрасно тебя поняла бы, если бы ты дала мне шанс. О, она трет глаза. Ну, я не думала, что все так плохо. Я пыталась объяснить, но ты не слышала. Ты меня отталкивала. И ты меня тоже. Тяжело дыша и сжимая рюмки с текилой, мы смотрим друг на друга. Щеки идут пятнами. Меня словно прорывает, и я, наконец, высказываю Сьюз все, что накопилось в душе. Ладно. Может, я тебя и отталкивала. Может, я вела себя в Лос-Анджелесе неправильно. Но я уже сто раз успела извиниться. Я поехала с тобой, делала все, что могу, а ты на меня даже не смотрела. Ты со мной не разговариваешь, избегаешь меня, критикуешь. Тебя одна Алисия волнует. Застарелая боль обжигает глаза горячими слезами. «Сьюз, мы ведь друзья!» «Знаю!» — шепчет она, глядя на рюмку. «Знаю!» «Тогда почему ты так себя ведешь? Я вытираю лицо. Мне кажется, Люк тоже заметил. «Боже!» — кривится она, словно от боли. «Понимаю, я веду себя ужасно. Однако по-другому не могу». «Почему?» — едва ли не кричу я. «В чем дело?» «Потому что тогда бы ты обо всем догадалась!» — орёт она в ответ. «Бэкс, ты хорошо меня знаешь, а Алисия нет, с ней я могу притворяться!» Сьюз поднимает голову, и я вижу, что она плачет. Лицо у нее красное, распухшее, из носа течет. «От тебя я не могла бы скрывать правду!» «Брайса ты ругала, напоминаю!» «Нарочно!» «Чтобы ты не поняла... Боже, Бэкс!» Она запускает руку в волосы. «Я столько времени была одна! Мне так хотелось тебе рассказать с самого начала!» Никогда не видела Сьюз в таком состоянии. Она будто усохла. От ее обычного оживления не осталось и следа. Щеки впали. Волосы повисли грязными сосульками. «Что теперь будет с моим браком, Бэкс?» Бормочет она, а у меня сжимается сердце. «Ничего не будет, Сьюз!» «Точнее, все будет хорошо. Я обнимаю ее. Не плачь. Мы справимся». «Я так сглупила!» — рыдает она. «Ужасно сглупила, правда?» «Ничего не отвечаю. Только обнимаю ее крепче. Я часто совершала ошибки». Влипала в неприятности, порой очень серьезные. Сьюз ни разу ни в чем меня не упрекнула. Всегда протягивала руку помощи. Пора ответить ей тем же. Мы сидим. В баре играет дурацкая мексиканская музыка, а я вспоминаю, когда именно между мной и Сьюз пробежала кошка. В случившемся, ведь есть и моя вина, я заботилась только о себе. «Не думала даже, что у Сьюз могут быть проблемы». «Господи!» — меня вдруг осеняет. «Поэтому тебе и не нравилось, что Брайс дружит с Тарки. Ты боялась, что он все расскажет». «И это тоже», — признается, Сьюз. «Подожди-ка», — выдыхаю я. «Так насчет промывания мозгов ты все придумала?» «Нет!» «Я и правда переживала за Тарки. Он ведь такой наивный». А Брайс — настоящий хищник. Она делает глубокий вдох. Ему нужны деньги любой ценой. Сперва он хотел стрясти их старки, поэтому и поехал вместе с ним. Потом узнал, что у меня есть свои личные средства, и вот взялся за меня. Не смей ему платить. Ты и сама знаешь. Сьюз молчит, и я строго продолжаю. Сьюз? О чем вы говорили? О том, что мы встретимся в 7 часов, и я дам ему немного денег, бормочет она. Сьюз! А что мне остается? Если заплатишь хоть раз, попадешься к нему на крючок. Шантажистам платить нельзя это прописная истина. А если он расскажет Тарке Сьюз крутит пустую рюмку. Бэкс, если я в итоге облажаюсь, и мы с Тарки разведемся. Что тогда будет с детьми? Голос у нее дрожит. «Вся моя жизнь на кону!» Парень из мексиканской группы подходит к нам и трясет перед лицом Сью с маракасами. Протягивает их ей, предлагая сыграть, но она орёт во весь голос «Отвали от меня!» И парень изумленно отшатывается. Какое-то время мы сидим молча. Голова идет кругом, и не только от текилы. У меня сотни вопросов. Например, кто сделал первый шаг, и что значит «не совсем изменила»? «Однако сейчас куда важнее отделаться от Брайса». союз Тарки тебя не бросит», — с нажимом говорю я. «С чего бы? Я бы на его месте бросила». Она поднимает на меня несчастный взгляд. «Иногда я бываю настоящей стервой. Выхожу из себя и говорю всякое. Знаю», — неловко отвечаю я. Он жаловался. «Слушай, я должна кое в чём признаться. Тарки звонил мне. Просил тебе не рассказывать. Глаза у нее вспыхивают, и она набирает полную грудь воздуха. Наверное, вот-вот разорется. Но Сьюз тут же выдыхает, и ее злость тухнет сама собой. Понятно. Мне стоило бы догадаться. Наверное, он говорил, моя жена та еще сука. Нет. Ни в коем случае». Я осторожно подбираю слова. Он говорил, хм, что с тобой иногда нелегко. «Да уж», — горько фыркает она. «Сьюз, выслушай», — продолжаю я. Все хорошо. Таркин сильнее, чем тебе кажется». Они с папой разделились. У Тарки сейчас какие-то свои дела. Брайс не заморочил ему голову. «Думаю...» В Лос-Анджелесе он был таким по другой причине. «Из-за меня?» «Не только. Просто в целом так сложилось. Но сейчас он уехал, он чувствует себя нужным. И его отпустила Сьюз молчит, обдумывая мои слова. «Таркин обожает твоего отца», — говорит она наконец. «Он хотел бы быть его сыном». «Знаю. Он не сказал, чем они заняты». «Нет, конечно», — закатываю я глаза. «Только что у папы личные дела, и что скоро они вернутся в Лос-Анджелес». «Может, он и прав?» Сьюз упирается пятками в перекладину барного стула и обхватывает колени. «Зачем мы за ними едем?» «Наверное, это один из тех вопросов, которые считаются риторическими. Так что вместо того, чтобы напомнить, мы ищем Тарки, потому что ты так захотела, я...» Просто допиваю свою текилу. Я словно попала в какой-то кошмар. И тебя втянула. Не говори так. Я смущенно пожимаю плечами. Это правда. Взгляд у Сьюз до ужаса жалкий и несчастный. Я вела себя отвратительно. Поверить не могу, что ты все еще со мной общаешься. Ну, я старательно подбираю слова. Мы ведь подруги. И в Лос-Анджелесе я вела себя не лучше. Мы обе наломали дров. «Таких гадостей, как я, ты не делала», — горячо возражает она. «Я нарочно играла на твоем чувстве вины. Сама не знаю, зачем. И почему?» Сьюз почти кричит. По лицу вновь катятся слезы. «Словно безумие какое-то. В Лос-Анджелесе мне казалось, что надо скорее бежать от своей унылой британской жизни. А теперь я хочу...» Она трёт глаза. «Я хочу...» «Ты хочешь вернуть свою прежнюю жизнь». «Но сперва надо разобраться с Брайсом». Сьюз замолкает, обнимая себя руками. «А если он расскажет Тарке?» «Этого нельзя допустить. Ты должна рассказать Тарке сама. И как можно скорее». Она вскидывает на меня испуганный взгляд а потом, спустя целую вечность, все таки кивает. Наверное, я даже понимаю, что она сейчас чувствует. Мне и самой доводилось признаваться Люку в своих глупостях. Однако одно дело — продать 10 часов Тифани, предназначенных для его партнеров на интернет-аукционе, и совсем другое — целоваться с посторонним мужчиной. И целоваться — это еще мягко сказано, потому что они, судя по всему, зашли намного дальше. Интересно, как далеко? Вряд ли Сьюз скажет. А просить её изобразить отношения с Брайсом в виде графика или диаграммы — это как-то по-детски. Придется довериться собственному воображению. Хотя нет, лучше не стоит. Бр! Ну и бурное у меня воображение. Мы решили, что я наберу номер и отдам телефон ей. Пытаясь унять взбесившееся сердце, я нажимаю кнопку быстрого дозвона. «Тарки», — тараторию я, как только он отвечает. «Слушай, сейчас я позову Сьюз. Если повесишь трубку, я больше никогда не стану с тобой разговаривать и попо же попрошу. Хватит дурить. Нельзя все время звонить мне и прятаться от Сьюз. Она твоя жена и должна сказать тебе кое-что очень важное». В ответ — тишина. Наконец Тарки говорит. «Хорошо. Зови ее. Если честно, голос у него какой-то обреченный. Я отдаю ей трубку, а сама отхожу в сторону. В общем-то, я надеялась, что она попросит меня остаться, и я смогу прижать ухо к телефону с другой стороны и услышу, что ответит тарки Но Сью сказала, что хочет поговорить с ним наедине. Я понимаю. Накану ведь её брак и все такое. Хотя без меня она ни за что не набралась бы смелости и не нашла бы нужных слов. В общем, я не обижаюсь. Совсем. Всё замечательно. Она выходит на улицу, а я заказываю Кока-Колу, чтобы запить текилу. Парень в пончо вручает мне бубен с такой трогательной улыбкой, что отказать я не могу. Так что сижу, звеню им и напиваю в так «Ахеа, Ахеа, Ахеа» на прекрасном испанском, стараясь не думать, как в случае чего Сьюз и Тарки будут делить детей. И вдруг она снова влетает в бар. Сердце переворачивается в груди, а бубен невольно выпадает из рук. Сьюз стоит возле входа, задыхаясь вся красная, и вид у нее совершенно безумный. Что случилось? Подскакиваю я. Сьюз, что такое? Бэкс! Деревья в нашем имении!» — лихорадочно бормочет она. Деревья! Ты их помнишь? Хоть одно? Какие еще деревья? Что за бред? э, -э нет, медленно говорю я. Не помню никаких деревьев. Сьюз, успокойся. Что случилось? Что он сказал? Не знаю. Взгляд у нее темнеет. Как это не знаешь? Ты ведь с ним разговаривала. Да, я ему призналась. Правда, он сперва не понял, о чем я. Сьюз трёт кончик носа. О, да, представляю. Сьюз говорит. Прости, Тарки, я очень виновата, а тот решает, что она потеряла кошелек. Так ты ему призналась? Не отстаю я. Он понял, о чем речь? «Да», — Сьюз сглатывает. «В конце концов, да. Правда, связь была не очень. И это его потрясло. Я боялась, что он догадывается, что-то подозревает, а он... В общем, нет». «Ну, конечно, он ни о чем не догадывался. Это же Тарки. Впрочем, свои мысли я держу при себе. Сьюз и так невменяемая». «Я твердила, что очень жалею о случившемся, и что все не так плохо, как он думает, и что мы, ну, до самого конца не дошли. А он спросил, надо ли сказать за это спасибо мне?» «Молодец, Тарки. Сьюз тоже молодец. Ведь фактически с правовой точки зрения она не изменила. Хотя, пожалуй, этот момент лучше уточнить у Люка. Он должен знать наверняка. Впрочем, не стоит. Иначе он спросит, зачем мне это надо». Не хватало еще всяких недоразумений. «В итоге я сказала, что нам надо встретиться и поговорить лично», дрожащим голосом продолжает Сьюз. А он отказался. «В смысле?» — поражаюсь я. Заявил, что у него очень важное дело, и отвлекаться ему нельзя. А потом связь вовсе прервалась. Вот так. Сьюз пожимает плечами вроде бы беспечно, но руки у нее трясутся. «И на этом разговор закончился?» «Уточняю недоверчиво». «Да». «И ты не знаешь, что вас теперь ждет. «Не знаю». «Она падает на стул рядом со мной, а я ошарашенно хлопаю ресницами». Все это как-то...» «Неправильно». «Зачем звонить мужу и признаваться в измене?» «Естественно, затем чтобы окончательно прояснить судьбу ваших отношений. Так ведь?» «Беда Тарки в том, что он не смотрит телевизор и понятия не имеет, как надо вести себя в подобных ситуациях». «Сьюз, вам надо подключить кабельное». всерьез предлагаю я. Пусть Тарки знакомится с реальностью». «Знаю». Наш разговор шел совсем не по плану. Он не сказал, что ему надо все обдумать?» «Нет». «И не спросил, как теперь тебе можно доверять?» «Нет». «Что же он тогда сказал?» Он сказал, что понимает мой интерес к Брайсу, ведь и сам попал под его чары. «Верно подмечено», — кивнула я. «Но мы Клифф а Клифф не терпят полумер. Нам надо или все, или ничего». Все или ничего?» — морщусь я. «О чем это он?» «Понятия не имею», — причитает Сьюз. «Он не объяснил. А потом стал говорить о каком-то известном дереве в Леттерби-Холле, в Савиной башне. В глазах у нее снова вспыхивает безумие. «Ты знала, что у всех старых деревьев в поместье есть имена?» «Знала». У них в гостевой спальне валялся буклет, и я иногда листала его, всякий раз засыпая на истории о том, как лорд Генри Клифф Стюарт в 1873 году привез семена из Индии. «Хороший знак!» — восклицаю я. «Он говорит о деревьях. Значит, подразумевает, я хочу, чтобы наш брак рос и развивался. Сьюз!» «У вас все будет замечательно!» «Ты не понимаешь!» — кричит Сьюз. «Я понятия не имею, что это за совиная башня!» «У нас этих деревьев тысячи, я их всех не помню!» «Есть одно, которое погибло после удара молнии!» «Я боюсь, вдруг Тарки говорил о нем!» «Господи!» «Моя уверенность тает без следа!» «Правда!» «Может...» «Таркин намекает, что Брайс — это молния, которая убила наш брак, и от наших отношений теперь остался лишь обугленный пенёк?» Голос Сьюз дрожит. «Вряд ли, не соглашаюсь я. Скорее, совинная башня — это какой-нибудь большущий дуб, который выстоял, несмотря на все трудности и невзгоды. А ты, Тарки, не спрашивала? Я не могла признаться, что не помню это чёртово дерево!» Тарки всегда твердит, что мне стоит больше интересоваться поместьем, поэтому я в прошлом году сказала, что занималась с главным лесничем, и он многому меня научил. А на самом деле... А на самом деле я каталась верхом, — шепчет она, закрывая лицо руками. Давай-ка все проясним. Я кладу бубен на стойку. Тарки считает, что дал тебе подсказку, которую ты поняла благодаря вашему общему интересу к поместью. Да. А ты даже не представляешь, что он имел в виду. «Именно!» Вот вам и главный недостаток жизни в величественном имении с долгой символичной историей. Жили бы они в маленьком домике с одной яблони на участке, никаких проблем не возникло бы. «Что ж», — вздыхаю я, «значит, надо выяснить, что это за Савиная башня. Позвони родителям. Или тому лесничему, или еще кому-нибудь. Уже», — признается Сьюз, Я разослала им сообщение. И что теперь? Будем ждать. С ума сойти. Судьба «Сьюз» зависит от какого-то там дерева. Чертов Таркин. Хотя могло быть и хуже. Он мог сослаться на сюжет какой-нибудь оперы Вагнера. «Сьюз» сползает со стула и начинает вышагивать по бару, грызя ногти и каждые две секунды поглядывая на телефон. В полголоса она бормочет. «Может, это каштан?» Или тот большой ясень? Так она скоро и впрямь сойдет с ума. Сьюз, успокойся. Все равно от тебя больше ничего не зависит. Выбрось всё из головы. Давай сходим на какую-нибудь выставку. Сьюз, пожалуйста. Я пытаюсь ухватить ее за руку. Тебе и так в последние дни нелегко пришлось. Повышенный уровень кортизола разрушает клетки. Этому я научилась в золотом покое. Курс управления стрессом здорово изменил мою жизнь к лучшему. Правда, я постоянно опаздывала после него на йогу, и потому все занятие сидела, словно на иголках. Если честно, думаю, что не запишись я в эту группу, стресса в моей жизни было бы гораздо меньше. «Ладно», — Сьюз наконец останавливается. «Наверное, мне и впрямь стоит развеяться». «Вот и славно. Смотри,» У нас еще есть время до нашего дежурства. Давай подумаем, чем бы заняться. Точно. Ты права. Интересно, у них здесь можно взять на прокат лошадь? Я бы хотела поучаствовать в Родео. Родео? Она что, спятила? Ну, не знаю. Осторожно начинаю я. Я-то думала просто прогуляться, посмотреть на выставки. У них есть какие-то уникальные породы цыплят, представляешь? К цыплятам Сьюз питает особую слабость, которая кажется мне еще более странной, чем любовь к свиньям. Я достаю путеводитель и открываю нужную страничку. Как вдруг взгляд у нее проясняется. «Знаю!» Она хватает меня за руку и сдергивает со стула. «Придумала!» «Куда ты меня тащишь?» — протестую я. «Сама увидишь!» Она в таком состоянии, что спорить с ней бесполезно. «Ну, хотя бы ногти грызть перестала». Мы вихрем проносимся мимо палаток с едой, арены, рядов с рукоделием, причем не один раз. Похоже, Сьюз слегка заблудилась, но она в жизни не признается. Вот! Она замирает перед шатром, на котором висит вывеска «С пятки на носочек». Изнутри доносится заводная мелодия. «Алабама, дом родной». «Что это?» — глупо спрашиваю я. «Мы купим сапоги» объявляет Сьюз. «На сельской ярмарке обязательно нужны ковбойские сапоги». Она затаскивает меня внутрь, и я вдыхаю терпкий запах кожи. «Господи! Да здесь просто рай земной!» Сьюз поражена не меньше моего. Мы стоим, обнявшись, и взираем на полки точно паломники на святыню. Мне, в общем-то, уже доводилось бывать в обувных, где продают ковбойские сапоги. Ну, вы знаете, обувные магазины всегда одинаковые. Но это место даст им сто очков вперед. Полки высятся до самого потолка. В каждом стеллаже их штук 15, не меньше. И повсюду сапоги. Коричневые, черные, розовые и даже аквамариновые со стразами и вышивкой под вывеской «Люкс». Стоит пара из белой питоньей кожи за 500 долларов и еще одни из бледно-голубой страусиной за 700. Есть даже сапоги выше колена, подписанные «Последний писк моды», хотя, как по мне, выглядят они немного странно. «Это место такое классное, что мы обе теряем дар речи». Сьюз снимает старые коричневые сапожки, купленные в Ковент-Гарден, и примеряет бело-розовые. С ее синими джинсами они смотрятся изумительно. «Лучше вот эти глянь». Я хватаю бежевую пару, украшенную стразами, поверх теснения по коже. «Какая прелесть!» Сьюз задыхается от восторга. «Или эти?» Я демонстрирую черно-коричневые сапоги, вкусно пахнущие кожей и лошадиной упряжью. «На зиму!» Каждая новая пара выглядит все заманчивее и аппетитнее. Следующие 20 минут я только и делаю, что раскапываю для Сьюз новые новые модели и охаю, когда она их меряет. Да чего же красивые у нее ноги! Эффект, натряхнув волосами, Сьюз говорит: Жаль, здесь нет карамельки. Карамелька это ее лошадь. Если честно, то хорошо, что ее здесь нет. Иначе Сьюз точно записалась бы в Родео. В конце концов, она ограничивает выбор между светлыми сапожками со стразами и черными с белой вышивкой. Готова поспорить, что купит она обе пары. «Кстати, — поднимает Сьюз голову, — Бэкс, а ты почему ничего не меряешь? — Ну, — тяну я пойманная врасплох. — Вообще-то, мне ничего не нравится. — Не нравится? — Изумленно распахивает она глаза. — Что, даже померить ничего не хочешь? «Нет». «Совсем ничего?» Э, -э нет». «Но ты продолжай, не останавливайся!» Машу я руками. «Не хочу», — сдавленно говорит она. «Я хотела купить сапоги нам обеим. В знак дружбы, что у нас все по-прежнему. Но раз тебе здесь не интересно «Нет, что ты!» «Очень интересно», — торопливо говорю я. «Ужасно не хочу расстраивать Сьюз». Однако здесь я чувствую ту же самую тошноту, что и раньше. Пересиливая себя, беру ближайшую пару. Вот эти очень красивые. Они коричневые, с черным лазерным теснением. На ноге сидят идеально. И размер подходящий. Беру. Я выдавливаю улыбку. Сьюз стоит в одних носках, держа обе пары сапог и подозрительно щурится. Точно? Да. И что? Больше ничего не примеришь? Ну, я обвожу полки взглядом, пытаясь возродить в себе былые ощущения. Сапожки, мысленно твержу я. Сьюз хочет купить мне классные сапожки. Вау! Однако я и сама понимаю, как фальшиво это звучит. Когда обувь выбирала Сьюз, я очень за нее радовалась. Когда речь зашла обо мне самой, все стало совсем по-другому. С нарочитым восторгом я беру бирюзовую пару и натягиваю на ноги. Эти тоже славные. «Славные?» Я хотела сказать, мучительно ищу нужное слово. «Потрясающее, шикарное». «Бэкс, хватит!» — кривится вдруг Сьюз. «Будь уже собой. Стань нормальной». «Я и есть нормальная», — спорю я, но выходит не слишком убедительно. «Что с тобой?» Сьюз красное от волнения буравит меня взглядом. Все хорошо?» «Неправда. Ты ведешь себя странно. Словно она замирает. Постой-ка, ты опять в долгах, да? Не волнуйся, плачу я. Нет, что ты, больше никаких долгов. Просто мне надоел шопинг Вот и все. «Тебе надоел шопинг Сьюз с грохотом роняет обе пары сапог. «Немножко. Ну, для себя». «Мне нравится покупать разные вещи Минни и Люку или вот тебе». Я улыбаюсь, а для себя я присмотрю что-нибудь в другой раз. Я подбираю упавшие сапожки и протягиваю ей. Смотри, какие классные. Однако Сьюз не пытается их забрать. Лишь с опаской глядит на меня. «Бэкс, что случилось?» — спрашивает она наконец. «Ничего. Просто, не знаю, устала, наверное». Ты как будто выдохлась. Я раньше не замечала. Слишком занята была своими проблемами. Она тебя не обращала внимания. Да нечего было замечать. Не волнуйся, все нормально. Тишина. Сьюз внимательно меня изучает. Затем подходит ближе, берет за руки и заглядывает в глаза. Так, Бэкс, признавайся. Чего больше всего ты сейчас хочешь? Не обязательно из вещей. Вообще. Например, съездить в отпуск, найти работу, все что угодно. Я... Ну... Я пытаюсь определиться с желаниями. Странно. Внутри одна пустота. Мне хочется, чтобы все были здоровы, с запинкой выговариваю я, мира во всем мире и всего такого. Это на тебя не похоже. Не знаю, что с тобой случилось. Потому что мне не нужна пара ковбойских сапог? Нет. Потому что тебе ничего не хочется. Ты всегда была такой энергичной. А теперь куда все это делось? Вот что могло бы тебя сейчас увлечь? Я молчу, а внутри замираю от ужаса. Когда я последний раз чем-то увлекалась, чуть до развода не дошло. «Не знаю». Отвожу глаза. «Подумай. Чего ты хочешь? Бэкс, давай уже поговорим откровенно». «Ну, после бесконечной паузы начинаю я. Наверное...» «Что ну, Бэкс, не томи!» Я смущенно передергиваю плечами. «Наверное, я хотела бы еще одного ребенка. Но, как видишь, пока не вышло, и, наверное, уже не выйдет». Вообще никогда. Я откашливаюсь. Так, глупые мечты. Я поднимаю голову. Сьюз в ужасе глядит на меня, прижимая руку к губам. «Бэкс, я и подумать не могла, ты никогда и не намекала. Говорю же, глупости». Я закатываю глаза и отхожу в сторону. Мне ее сочувствия не нужно. Лучше бы я молчала. «Бэкс, не надо», — трясу я головой. «Хватит, честно, все нормально». Мы молча проходим в соседний шатер, где столы завалены кожаными аксессуарами. «Так, чем вы займетесь потом?» спрашивает, наконец, Сью, словно только сейчас об этом подумала. «Люк вернется в Англию?» «Да», — киваю я. «Когда разберемся с папой и Тарки, полетим обратно. Начну искать работу. Правда, не уверена, что найду. Сейчас везде кризис и все такое. Я поднимаю плетёный ремень, равнодушно гляжу на него и кладу обратно. Я надеялась, ты станешь звездным стилистом, грустно тянет Сьюз, и я, еле, удержавшись на ногах, хватаюсь за стол. Не издевайся. Ты же надо мной смеялась. Было такое, Сьюз краснеет. Но мне правда хотелось бы увидеть твое имя в титрах какого-нибудь блокбастера. Я бы тобой гордилась. Э -э, ясно. Я отворачиваюсь, стискивая зубы. Вспоминать об этом слишком неприятно. «Значит, будешь строить карьеру в Англии. Делов-то...» «Наверное». Под ее проницательным взглядом я перехожу к другому столу. Не хочу, чтобы Сью слезла мне в душу. И без того тошно. «Нравится?» — спрашивает она вдруг, протягивая отвратительного вида ожерелья из кожи, украшенное винными пробками. «Нет, в ужасе шарахаюсь я. Слава богу, а то ты меня пугаешь». В глазах у нее пляшут веселые огоньки, и я невольно улыбаюсь. Как же я по ней скучала. По старой доброй Сьюз словами не передать. Это, конечно, очень замечательно и интересно, быть взрослой женщиной, матерью и женой. Но иногда в субботу вечером хочется оторваться, выкрасить волосы цветными мелками и всю ночь смотреть грязные танцы. «Сьюз, помнишь, как мы жили вдвоем в той квартире?» — спрашиваю. «Как я пыталась готовить карри» когда мы еще не вышли замуж и детей не завели. «Не говоря уже об изменах», — вставляет она, — «не надо об этом». «Просто мне вдруг стало интересно». «Тогда ты так представляла себе семейную жизнь». «Не знаю». «Не совсем. А ты?» «Я думала, будет проще», — признаюсь я. У мамы с папой все шло гладко. Обеды по воскресеньям, гольф, бокальчик шерри по вечерам. все было спокойно и размеренно. «И посмотри на них сейчас», Или на нас просто кошмар какой-то. Все у тебя будет хорошо, уверяет Сьюз. Вы с Люком отличная пара. Вы, старки, тоже, подхватываю с энтузиазмом. И я в вас не сомневаюсь. А что насчет нас с тобой? Бэкс, прости, я так ужасно себя вела. Не надо извиняться. Мы ведь не. но у нас. Я замолкаю, не зная, что сказать. Щеки пылают. Сьюз вновь стала самой собой. Но что будет, когда вернется Алисия? Рано или поздно все меняется. Это нормально. «Меняется?», меняется? — удивленно переспрашивает Сьюз. «Вы с Алисией очень сдружились?» — неловко напоминаю я. «Нет! Господи!» — Сьюз в отчаянии прикрывает глаза. «Мне было ужасно гадко. все из рук валилось. Я не знала, что делать. «Бэкс, Алисия мне вовсе не подруга». «Она не сможет стать моей подругой, потому что это место уже занято тобой. Ну, по крайней мере, я надеюсь». «Она глядит на меня так жалобно, что мне не по себе». «Бэкс, мы ведь по-прежнему друзья?» Горло перехватывает. В груди словно распускается тугой узел. Он так долго стягивал все внутри, что я успела к нему привыкнуть. Бэкс, если я позвоню тебе ночью. Голос от чего-то не слушается. Ты ответишь? Я тут же приеду, решительно кивает Сьюз. Что бы ни случилось, обязательно. Глаза у нее блестят от слез. А тебя и спрашивать не надо. Ты ведь уже здесь. «Ты обратилась ко мне не ночью, честно напоминаю я, где-то часов в восемь вечера. Какая разница?» Сью толкает меня в плечо. И я смеюсь, хотя хочется плакать. Я боялась, что теряю ее. Но теперь все будет по-прежнему. Наверное. Я отвожу взгляд, пытаясь собраться с мыслями. И вдруг, подавшись порыву, Беру уродливый кожаный браслет, украшенный пивными пробками. Еще безобразнее того ожерелья. И невозмутимо протягиваю сьюз. Примеришь? Тебе подойдет. «Вот как значит!» — сверкает она глазами. «Что ж, а ты в этом будешь просто неотразимой!» Она поднимает ленточку для волос, всю усыпанную жуткими пластмассовыми виноградинками. И мы обе фыркаем. Я обшариваю взглядом столы в поисках очередной гадкой вещицы, как вдруг замечаю знакомый силуэт. «Эй, Люк!» — машу я рукой. «Мы здесь! Узнал, что новенькая?» «Мама!» — подпрыгивая в Минни. «Овечки!» «Пока ничего», — громко говорит Люк, чтобы ее перекричать. «Как дела?» Он целует меня и переводит взгляд на Сьюз, безмолвно спрашивая, «Вы помирились?» Все хорошо». «Заверяю я. То есть, не все хорошо, но...» «В общем, ты понял». Просто Сьюз шантажирует тайный любовник, и ее брак висит на волоске. Выразительно говорю я взглядом, только Люк, кажется, не понимает. «Люк, ты никогда не интересовался деревьями в Леттерби-Холле?» напряжённо спрашивает Сьюз. «Или, может, Тарки что-нибудь рассказывал? Не помнишь дерево под названием Совиная башня?» «Хм, нет, прости». Внезапный вопрос, судя по всему, сбивает его с толку. «А тебе зачем?» «Жаль». «Потом объясню, встреваю я. То есть, Сьюз, ты не против? Если я все расскажу?» Она краснеет и отводит глаза. «Нет, только не при мне, а то я со стыда умру». «В чем дело?» Одними губами шепчет Люк. «Потом», — сигнализирую я в ответ. «Овечки!» — яростно кричит Минни. «Овечки!» Она дергает Люка за руку, и он вздрагивает. «Минни, постой, сперва с мамой поговорим». «Чего она хочет? Купить овечку?» «Нет, прокатиться», — смеется Люк. «Для детей здесь тоже есть Родео. На овцах». «Быть не может», — таращу я глаза. «Что, прямо верхом?» «Ага. Правда, дети не столько скачут, сколько пытаются удержаться в седле», — хохочет Люк. «То еще зрелище». Господи, ужасаюсь я. Минни, дорогая, ни за что. Лучше мы купим тебе милую пушистую овечку. Я протягиваю к ней руки, но она яростно меня отталкивает. Хочу на овечку! Ой, да разреши ей! Сьюз, словно выходит из транса. Я в Шотландии тоже каталась на овцах. Это же опасно! Вовсе нет, насмешливо возражает она. Детям надевают шлемы. Я видела. Она слишком маленькая. «Минимальный возраст — два с половиной года». Заламывает Люк бровь. «Я как раз тебя искал предупредить, что она прокатится». «Прокатится?» — у меня слов нет. «Вы что, спятили?» «Бэкс, где твой дух авантюризма?» «Я крестная Минни и разрешаю ей прокатиться на овечке». Сьюз наконец-то превращается в саму себя. Пойдем, Минни. Мы на Диком Западе». Покажем всем, как надо ездить верхом. Я что, здесь единственная, кто способен мыслить здраво? Когда мы подходим к арене, я теряю дар речи. Даже не знаю, с чего начать. Животные совсем дикие, а люди сажают на них детей и аплодируют. Сейчас, например, по песку носится здоровенная белая овца, а у нее на спине цепляется за шерсть мальчик в бандане лет так пяти — Зрители орут и снимают его на телефон, а мужчина с микрофоном комментирует весь этот кошмар. «И наш юный Леонард все еще в седле!» «Молодец, Лео! Осталось чуть-чуть! Ах!» Леонард, само собой, грохается с этой тварюги с горящими глазами. Трое мужчин бросаются ее ловить, а мальчик, отряхнувшись, вскакивает на ноги, и зрители встречают его овациями. «Давайте поприветствуем нашего героя!» «Леонард! Леонард!» — скандирует целая толпа справа. «Должно быть его родственники». Леонард кичливо вскидывает руки в победном жесте, а потом срывает с шеи бандану и бросает ее зрителям. «Это что еще такое?» «Он всего лишь мальчишка, который упал с овцы, а не чемпион Уимблдона». Я гляжу на Сьюз в надежде, что она разделит мое неодобрение, но та светится от восторга. Совсем как я в детстве. Странно все это. Сью росла в аристократической британской семье, а не на каком-то там ранчо в Аризоне. Хочешь сказать, твои родители тоже носили ковбойские шляпы? Не удерживаюсь я от шпильки. Бывало. Не моргнув глазом, отвечает та. Ты же знаешь мою маму. Порой она приходила на манеж в очень странном виде. Да уж, не сомневаюсь. У её мамы такая разношерстная коллекция одежды, что Вогу и не снилась. А ведь она очень привлекательная женщина, стройная и подтянутая. Попадя она к хорошему стилисту, ко мне, например, выглядела бы супер, а так она почти всегда одета, как с барахолки. На арену выскакивает девочка, верхом все на той же овце. А может, уже и на другой. Кто их знает, этих овец? «Скачет она резво». И ничего удивительного, что девочка почти сразу же падает. «Встречайте Кайли Бакстер», — объявляет ведущий. «Кайли сегодня исполнилось 6 лет». «Идем», — говорит Сьюз. «Запишем Минни». Она берет Минни за руку и ведет к палатке у входа. Там выдают несколько анкет, Люк их заполняет и расписывается, а я пытаюсь найти повод для отказа. «Тебе не кажется, что Минни выглядит больной?» — спрашиваю Люка. «Овечки!» — радостно подпрыгивает та. «Скачки на овечках! Скачки на овечках!» Глаза горят, лицо пылает. «Слушайте, да у нее температура!» Я щупаю ей лоб. «Хватит тебе!» Люк возводит глаза к небу. Мне кажется, она лодыжку подвернула. «У тебя ножка не болит?» — спрашивает он Минни. «Нет!» — решительно отвечает та. «Хочу скачки на овечках!» «Бекки, не надо так над ней трястись!» — открыто заявляет Люк. Она должна узнавать что-то новое. Ей всего два года. Простите, обращаюсь я к женщине, собирающей анкеты. Она тощая и загорелая, на куртке у нее бейджик. Конно-спортивная школа Уилдернесса. Главный тренер. «Да, милая моя», — поднимает она взгляд от бумаг. «Уже заполнили. «Моей дочери всего два года. Наверное, ей еще рано принимать участие. Что скажете?» «Ей уже есть два с половиной?» «Да, но...» Тогда никаких проблем». «Как это никаких проблем? Она не умеет ездить верхом. А на овцах вообще нельзя ездить. Я беспомощно заламываю руки. Вы все спятили!» Женщина хрипло смеется. «О, не волнуйтесь, мэм. Таких мелких мы выпускаем на арену с папочками». Она весело подмигивает. «И они вовсе не скачут. Им просто так кажется». Она говорит очень протяжно. «Мелких». Я вообще не хочу, чтобы моя мелкая ездила верхом на овце. Упрямлюсь я. Она же может упасть. Не упадет, мэм, не волнуйтесь. Папочка будет рядом и сразу ее поймает. Правда, сэр? Конечно, кивает Люк. Так что, если она хочет прокатиться, давайте анкету. Я бессильна. Моя драгоценная дочурка вот-вот сядет верхом на овцу. Представляете? Овцу! Люк отдает документы, и мы проходим к воротам для участников. Парень в футболке с логотипом аризонской городской ярмарки подходит к Минни, надевает на нее защиту и шлем и подводит к небольшому загону, где в отдельных стойлах стоит штук шесть овец разного размера. «Сейчас посадим тебя на овечку», — инструктирует он жадно слушающую Минни. «А ты держись крепко-крепко, ни за что не отпускай, хорошо?» Минни с горящими глазами торопливо кивает, и парень хохочет. «Такие мелкие никогда не слушают», — говорит он. «Она грохнется. Вы и глазом моргнуть не успеете. Вы уж держитесь рядом, сэр». Люк кивает. «Что, Минни? Готова?» «Боже, меня вот-вот стошнит. Это настоящее Родео». Минни посадят на овцу, откроют ворота, она выскочит на арену и... «Совсем как в гладиаторе!» «Ну ладно, не совсем» но всё равно ужасно». Меня мутит от страха, и я закрываю глаза ладонью, подглядывая сквозь пальцы, а Сьюз снимает на телефон и вопит. «Минни, давай!» «Не отходите далеко», — еще раз предупреждают Люка, «и если что, сразу снимайте с седла». «Ясно. Овечка старая и послушная. Мы специально бережем ее для самых мелких». Минни сосредоточенно хмурит брови. «Давно она так не упрямилась, пытаясь добиться своего». Наверное, с тех самых пор, как решила надеть праздничное платье, а оно было в стирке, так что Минни весь день отказывалась вообще одеваться. Внезапно звучит гонг. Началось. Ворота распахиваются. «Минни, вперед! кричит Сьюз. «Покажи им!» Я замираю на месте, ожидая, что овца взбрыкнёт и подбросит мою девочку футов на 10 в воздух. Однако та бежит спокойно потому что парень с аризонской ярмарки крепко держит ее за сброю Извивается, конечно, но не бузит. Ох, слава богу, Все не так плохо, как я думала. «Молодец, малышка!» — секунд через десять говорит парень Минни. «Отлично справилась. А теперь слезай и...» Люк отходит на пару шагов, чтобы сделать фото. Сьюз презрительно фыркает. «И это все, господи, а споров-то было!» «Скачки на овечке!» — упрямо орёт вдруг Минни. «Хочу! Скачки на овечке!» «Пора слезать!» «Скачки на овечке!» Я даже не поняла, что случилось. То ли Минни пнула овцу, то ли ещё что, но та вдруг взвивается на дыбы, отпихивает парня и рысью скачет по арене. А Минни у нее на спине судорожно цепляется за шерсть. «Боже!» — ору я. «Помогите! Минни, стой!» кричит Сьюз. «Спасите мою девочку!» Я бьюсь в истерике. «Люк, сними ее!» «О, только посмотрите, дамы и господа!» комментирует в микрофон ведущий. «На арене Минни Брэндон. Ей всего два года. Два года, дамы и господа. А она все еще в седле». Овца носится туда-обратно, уворачиваясь от ловцов, а Минни крепко держится за ее шею. «Да уж». Если в руки моей девочки попадет то, чего она хочет, оторвать ее невозможно. «Невероятно!» — в восторге выдыхает Сьюз. «Какая она молодец!» «Минни!» — истошно оруя, «Помогите!» «Не могу больше на это смотреть. Я перелезаю через забор и со всех ног, загребая песок босоножками, бегу по арене. Я спасу тебя, Минни!» «Ты, тупая овца, отпусти мою дочь!» Я подскакиваю к овце и вцепляюсь в кудрявый бок, пытаясь остановить ее на бегу. Только эта тварюга сильнее, чем кажется. Она стряхивает меня, даже не заметив, еще и на ногу наступает. «Бекки!» — кричит мне Люк. «Ты какого черта творишь? Ловлю эту тупую овцу!» — ору я в ответ. Я пускаюсь за ней в погоню, а из толпы мне в спину несется смех. «На арене мама Минни!» — объявляет ведущий. «Мамочка, вперед! Вперед, мамочка!» — подхватывают подростки. «Мамочка! Мамочка!» «Заткнитесь!» — рявкаю я. «Лучше спасите мою дочь!» Я бросаюсь на перерез овце, однако та проносится мимо, и я, поскользнувшись, падаю в грязь. Если ничто похуже. «О, боже!» Бекки! с другого конца арены доносится голос Люка. «Ты как, не ушиблась?» Все нормально. Спаси Минни. Поймай уже эту долбаную овцу!» «Поймай долбаную овцу!» — подхватывают мальчишки. Идеально копируя британский акцент. «Поймай долбаную овцу!» «Заткнитесь!» — я готова убить их взглядом. «Уже заткнулись!» — передразнивают они. «Как скажете, мэм!» «Ненавижу мальчишек!» «И овец ненавижу!» Тем временем Люку и парню из Аризоны удается загнать овцу в угол. Они пытаются стащить с ее спины Минни, но так категорически не согласна с таким раскладом дел. «Скачки на овечках!» — сердито воет она, хватаясь за шерсть. Потом оглядывается, понимает, что это ее звездный час, и с лучезарной улыбкой машет толпе. «Только представьте, дамы и господа!» — не унимается ведущий. «Наша самая юная участница продержалась дольше всех!» «Давайте ее поприветствуем!» Публика громогласно кричит «Ура, Минни!» А Люку удается, наконец, отодрать нашу дочь от овцы, и он поднимает ее на вытянутых руках. Минни все еще в шлеме и защите, недовольно колотит ногами. «Минни!» Я бегу к ней, кое-как увернувшись от овцы лениво, потрусившей в стойло. «Минни, доченька, ты жива?» «Хочу ещё!» Она вся румяная. Глаза горят восторгом. «Хочу еще скачки!» «Нет, солнышко, хватит!» Пошатываясь от облегчения, я увожу Минни с арены. «Вот видишь», — говорю я Люку, — «она чудом мне пострадала!» «Вот видишь», — спокойно парирует тот, — «она отлично справилась!» «Ясно. Это один из тех моментов, когда супругам не удается прийти к согласию». Как в то Рождество, когда я подарила Люку желтый галстук, я до сих пор считаю, что желтый ему к лицу. Ладно, забудем, я стаскиваю с Минни шлем и защиту. Давай лучше выпьем чаю или чего покрепче, меня до сих пор трясет. Какая она, молодец! торопится к нам Сьюз, сияя ликующей улыбкой. Это было бесподобно. Что ж, главное, не пострадала Мне надо выпить. Подожди-ка. Сперва кое-что обсудим. С вами обоими. Сьюз выглядит очень взволнованный. По-моему, умение настоящий талант. Какой еще талант, удивляюсь я. Она прирожденная наездница. Видели, как она держится в седле? Только представьте ее на лошади. Ну, без особого энтузиазма бормочу я. Может, когда-нибудь она и займется верховой ездой. Вы не поняли, горячо восклицает сьюз. Я хочу сама учить ее. Я думаю, ее ждет успех в конном спорте. Может быть, даже в конкуре. Что? У меня отвисает челюсть. У нее отличная координация и чувство баланса. Бэкс, я такие вещи сразу вижу. Сьюз, но ведь я беспомощно замолкаю. Нельзя же просто заявить, ты спятила, а она за эту чертову овцу еле держалась. Пожалуй, еще рановато. Любезно улыбается Люк. Люк, разреши нам! С неожиданной страстью настаивает Сьюз. «Позволь сделать изменни, не чемпионку. Мой брак разрушен, жизнь катится под откос. Дайте хоть что-то полезное сделать». «Что значит разрушен?» — удивляется Люк. «Как это?» «А теперь понятно, откуда такой энтузиазм. Сьюз, хватит!» — трясу я её за плечи. «Ты толком еще ничего не знаешь». «Знаю!» — он говорил о том горелом пеньке. Рыдает она. «Наверняка о нем. «Пеньке?» — Люк смотрит на нас круглыми глазами. «Неправда», — страстно шепчу я Сьюз. «Он имел в виду зеленое, крепкое дерево с сочными плодами, и на ветках у него чирикают птички». Сьюз молчит, и я обнимаю ее крепче, пытаюсь хоть немного успокоить. «Может, и так?» — всхлипывает она наконец. Идем, говорит Люк, — «нам надо выпить. Мне тоже не помешает». Он берёт Минни за руку и уходит. Я еле успеваю его догнать. «Какого черта здесь творится?» — бормочет он в полголоса. «Брайс!» — чуть слышно шепчу я в ответ. «Брайс? Тихо!» — шикаю я. «Шантаж? Тарки? Дерево? Совиная башня?» Я выразительно двигаю бровями, надеясь, что он сам обо всем догадается. Но Люк лишь непонимающе глядит на меня. «Я? Не...» «Представляю», — раздельно произносит он, — «какого черта здесь творится?» «Иногда Люк приводит меня в отчаяние. И почему он такой непонятливый?» «Кому?» «Ребекке Брэндон». «Тема?» «Вам нужна ковбойская шляпа?» «Уважаемая миссис Брэндон, благодарю за щедрое предложение». Уверен, что индивидуальный дизайн вышивки бесподобен, и надпись «Смити» с одной стороны и «Чемпион» с другой смотрится идеально. Однако вынужден отказаться. Боюсь, жители ист Истхорсли не оценят столь изысканную дизайнерскую задумку. Что касается второй части вашего письма, я рад слышать, что вам с леди Клифф Стюарт удалось в некоторой степени преодолеть разногласия. Надеюсь, что в остальных делах... Вас также ждет успех. С уважением, Дерек Смит.